Жак вернулся в редакцию. До свидания, которые он назначил Женне, оставалось только полчаса. Из кабинета Журесса выходила группа социалистов, среди которых он узнал Кадье, Компер Мурреля, Вайяна, Самба. Компер Муррель Адеода Констан Адольф родился в 1872 году, правый социалист, во время Первой мировой войны социал-шовинист. Самба Марсель, 1862-1922, один из реформистских лидеров французской социалистической партии. В годы Первой мировой войны занимал шовинистическую позицию. Примечание, редакции. Затем он увидел, как они зашли к Гало. Он повернулся и постучал в дверь Стефани, который был один и стоял, склонясь над столом, заваленным иностранными газетами. Стефани был худой и высокий, совпалой грудью и острыми плечами, его длинное лицо, обрамленное черными волосами, все время дергалось, что делало его похожим на весноватого. Этот человек отличался всепожирающей активностью южанина. Он был родом из авиньона Окончив университет со званием преподавателя истории, он несколько лет был учителем в провинции, прежде чем посвятил себя политической борьбе. Те, кто учился у него, не забыли о нем. Жюль гет устроил его в юманите. Жорес, человек могучего здоровья, недолюбливавший болезненных людей, ценил Стефани, не питая к ним особой симпатии. Все же он предоставил ему в газете первостепенное место и поручал очень трудные дела. В этот день он выбрал именно его для связи социалистической фракции парламента и административной комиссии партии. Жорес старался добиться официального протеста со стороны социалистов-членов парламента против какого бы то ни было вооруженного выступления России. Он все настойчивее добивался на Кедурсе, чтобы Париж отказался от совместного с Петербургом выступления и сохранил полную свободу действий, что дало бы ему возможность сыграть в Европе роль арбитра миротворца. Только что Стефани имел длинную беседу с патроном. Он не скрыл от Жака, что тот находится в исключительно нервном состоянии. Жорес решил, что завтра юманите выйдет со следующим угрожающим заголовком. «Сегодня утром начнется война». Он составил совместно со Стефани проект возвания в котором социалистическая партия заявляла всей Европе от имени трудящихся Франции о своей воле к миру. Стефани запомнил из него целые фразы и цитировал их своим кивучим голосом, прохаживаясь большими шагами по комнате. Его маленькие птичьи глазки за стеклами очков шныряли во все стороны, а костлявый и горбатый нос выдавался вперед точно клюв. Социалисты призывают всю страну Протестовать против политики насилия, декламировал он, подняв руку. Сегодня вечером он чувствовал потребность закалить свою веру, повторяя словно церковную летанию бодрящие призывы декларации. Это было заметно и производило трогательное впечатление. В течение дня в редакции был получен аналогичный текст, исходивший от германских социалистов. Журес сам перевел его с помощью Стефани. «На нас надвигается война. Но мы не хотим войны. Да здравствует примирение народов! Сознательный пролетариат Германии выражает во имя человечества и культуры свой самый пламенный протест. Он властно предписывает германскому правительству использовать свое влияние на Австрию в интересах мира». Если же ужасная война не может быть предотвращена, он требует, чтобы Германия ни под каким видом не вмешивалась в конфликт. Ржурес желал, чтобы оба манифеста были развешаны друг подле друга в виде двух одинаковых плакатов по всему Парижу, по всем большим городам и как можно скорее. Все принадлежащие социалистам типографии в ту же ночь должны были перейти исключительно на эту работу. «В Италии тоже работают неплохо», — сказал Стефани. «Группа депутатов-социалистов, съехавшаяся в Милане, приняла резолюцию, требующую немедленного и чрезвычайного созыва Итальянской палаты депутатов, чтобы заставить правительство публично заявить о том, что Италия не последует за своими союзницами». Быстрым движением он схватил один из лежавших на столе листков. Вот вам перевод одного социалистического манифеста, опубликованного в Аванте. Италия может занять только одну позицию — нейтралитет. Потерпит ли итальянский пролетариат, чтобы его снова потащили на бой? до да раздастся единодушный крик «Долой войну!» Ни одного человека, ни одного гроша. Этот перевод должен был появиться на первой странице завтрашнего номера Юманиты. В среду, продолжал он, в Брюсселе состоится не только пленум Международного бюро, но также вечером большой митинг протеста под председательством Жореса, Вандервельде от Бельгии, Газе и моркенбурга от Германии, Кирхарде от Англии, Рубановича от России. Это будет грандиозно вандер эмиль тысяча восемьсот руководитель бельгийской рабочей партии ревизионист и в годы войны оборонец газы гуго тысяча восемьсот в тысяча году председатель правления немецкой социал демократической партии центрист занимал примиренческую позицию по отношению к ревизионистам Молькенбург, Герман, 1851-1927, немецкий правосоциалистический лидер, в годы войны оборонец. Примечание, редакции. Во всех странах, всех свободных в данный момент активистов призывают принять участие в поездке, чтобы этот митинг превратился в мощную всеевропейскую демонстрацию. Надо показать, что пролетариат всего мира восстает против политики правительств Он ходил взад и вперед, морща нос, сжимая губы, терзаясь собственным бессилием, но держась стойко и не желая поддаваться унынию. Открылась дверь, чтобы впустить Марка Левуара. Он был весь красный от волнения. Едва войдя в комнату, он опустился на стул. «Право, хочется спросить». «Уж не желают ли ее? Все они вместе взятые. Войны?» Он только что вернулся с Кедурсе и принес необыкновенную новость. Господин фон Шен будто бы являлся в министерство с заявлением, что Германия, желая дать России возможность почетным для нее образом отказаться от своей непримиримой позиции, предлагала добиться от Австрии формального обещания, что целостность сербской территории не будет нарушена. И посол предложил затем французскому правительству сделать в прессе официальную декларацию о том, что Франция и Германия, полностью солидаризируясь в пламенном желании не нарушать мира, действуют совместно, настоятельно советуя Петербургу проявить умеренность в своих требованиях. И вот будто бы французское правительство, под влиянием Бертело, отвергло это предложение и решительно отказалось афишировать хотя бы малейшую солидарность с Германией из опасения оскорбить чувство своей союзницы России. Как только Германия делает какие бы то ни было предложения, заключил Левуар, на Кедурсе заявляют это западня. И так продолжается уже... «Сорок лет!» Маленькие глазки Стефани уставились на Левуара с выражением сильнейшей тревоги. Его длинное лицо как будто еще больше вытянулось, словно его студенистые щеки оттягивало опущенная челюсть. «Страшнее всего подумать, — прошептал он, — что в Европе их всего семь или восемь человек, ну, может быть, десять, которые и делают историю. Вспоминаешь короля Лира». Да будет проклято время, когда стадом слепцов предводительствует кучка безумцев. «Пойдем!» — внезапно прервал он себя, кладя руку на плечо Левуара. «Надо предупредить патрона». Оставшись один, Жак встал. «Пора было идти разыскивать Женни. А завтра вечером я буду в Берлине». Он думал о порученном ему деле только урывками, но всякий раз с дрожью удовольствия, которому примешивалась некоторая тревога. Страх, что он не сможет выполнить наилучшим образом то, чего от него ожидали. Хотя часы на здании биржи еще не показывали даже половину восьмого, Женни была уже тут. Жак увидел ее издали и остановился. Встроенный неподвижный силуэт вырисовывался на фоне запертой решетки в толчье, которую производили газетчики и кондукторы автобусов. В течение целой минуты он стоял на краю тротуара и любовался ею. Застав ее тут в одиночестве, он переживал вновь одно давнее ощущение — Когда-то в Мезон Лафите он часто бродил вокруг сада фонтаненов, чтобы иметь возможность хотя бы мельком увидеть ее. И сейчас ему вспомнилось. Однажды на склоне дня он увидел, как она в белом платье выходит из-под тенистых елей и пересекает полосу, ярко освещенную солнцем, которая едва успела окружить ее лучистым нимбом, словно какое-то видение. Сегодня вечером она не надела траурные вуали. На ней был черный костюм, от которого она казалась еще стройней. В своей манере одеваться, как и вообще во всем своем поведении, она никогда не уступала желанию нравиться. Ей было важно только свое собственное одобрение. Она была слишком горда, чтобы заботиться о мнении других людей, и к тому же слишком скромна, чтобы думать, будто кому-нибудь придет в голову выражать о ней какое-либо мнение. Она любила одежду строгого покроя, отвечающую чисто практическим целям. Правда, она выглядела элегантной, но элегантность ее была немного сухой и суровой, заключаясь главным образом в простоте и врожденной изысканности. Когда он подошел к ней, она вздрогнула и с улыбкой приблизилась к нему. Теперь она улыбалась без особых усилий, или, говоря точнее, уголки ее рта начинали как-то неуверенно дрожать, а в глубине светлых глаз зажигался слабый огонек, и Жак умел ловить его на лету, что каждый раз наполняло его сердце блаженством. Он начал с того, что поддразнил ее. «Когда вы улыбаетесь...» У вас немножко такой вид, словно вы подаете милостыню. Разве? Она не смогла не почувствовать себя слегка уязвленной, но тотчас же сказала себе, что он прав, и даже начала было преувеличивать. Это верно, у меня какое-то застывшее, жесткое лицо. Но ей всегда было неприятно говорить о себе. Положение все ухудшается, промолвил он вдруг со вздохом каждое правительство упорствует и угрожает все точно стараются проявить как можно больше нетерпимость как только жак подошел она сразу же заметила его усталый озабоченный вид она вопросительно взглянула на него ожидая дальнейших объяснений но он упрямо тряхнул головой нет нет не надо об этом говорить к чему довольно Наоборот, помогите мне забыть обо всем во время этого часового антракта. Давайте пообедаем где-нибудь поблизости, чтобы не терять времени. Я не завтракал, и мне ужасно хочется есть. Пойдемте, — сказал он, увлекая ее за собой. Она последовала за ним. «Если бы мама, если бы Даниэль нас видел, — подумала она, — это совместная затея давала их близости, о которой никто еще не знал, некое материальное подтверждение, и оно смущало ее, как провинившуюся девочку. «Почему бы не здесь?» — сказал он, показав ей на углу двух улиц довольно убогого вида ресторанчик. Через его широко раскрытые двери с тротуара видны были несколько столиков, накрытых белыми скатертями. «Тут нам ничто не помешает, как вы думаете». Они перешли улицу и вошли в небольшой зал, чистенький и совершенно пустой. В глубине, через застекленную дверь кухни, виднелись спины двух женщин, сидящих за столом под зажженной висячей лампой. Ни одна из них не обернулась. Жак усталым жестом бросил шляпу на диванчик и прошел вглубь помещения, чтобы привлечь внимание содержательниц ресторана. С минуты он стоя терпеливо ждал. Женни подняла Женни подняла на него глаза. И внезапно это лицо, словно постаревшее, с чертами странно искаженными отцветами кухни, показалось ей лицом чужого человека. В ней возникло ощущение кошмара, ужас маленькой девочки, приведенной в какое-то зловещее место похитителем детей. Эта галлюцинация длилась не более секунды. Жак уже возвращался к ней, И изменившаяся игра теней вернула ему его подлинные черты. «Устраивайтесь поудобнее», — сказал он, помогая ей усесться на диванчик. «Нет, садитесь тут. Солнце не будет бить вам в глаза». Для нее было совсем новым ощущением чувствовать себя окруженной мужским вниманием, и она с наслаждением отдавалась ему. В кухне тем временем та и женщин, что была помоложе, толстая, рыхлая девица в розовом корсаже с низким лбом тёлки, наконец-то поднялась с места и направилась к ним со злым выражением животного, потревоженного во время кормления. «Можно нам пообедать, мадмуазель?» — спросил Жак приветливо. Официантка оглядела его с головы до ног, смотря чем. Глаза Жака весело перебегали от нее к Женне и обратно. «У вас найдутся яйца, да? Может быть, немного холодного мяса?» Официантка вынула из-за корсажа какую-то бумажку. «Вот что у нас есть», — молвила она с таким видом, словно хотела сказать, «Хочешь, бери, хочешь, нет». Но у Жака имел, сказалось, неисчерпаемый запас хорошего настроения. «Великолепно», — объявил он вслух прочитав меню и взглядом посоветовавшись с Женни. Официантка, не говоря ни слова, повернулась и пошла прочь. «Прелестное создание», — тихо произнес Жак. И, смеясь, уселся напротив Женни, но тотчас же снова вскочил, чтобы помочь ей снять жакетку. «Что если и шляп тоже снять?» — подумала она. «Нет, я слишком растрепана». И сразу же она устыдилась своего кокетства и твердым жестом сняла шляпу, даже не разрешив себе провести рукой по волосам. Официантка со сварливым выражением лица появилась вновь, неся в руках дымящийся супник. «Браво, мадемуазель!» — воскликнул Жак, принимая от нее миску. «Вы нам ничего не говорили о супе! Как он чудесно пахнет!» И, обратившись к Жене, он спросил, «Можно вам налить?» Веселость его была несколько наигранной. Этим первым обедом с глазу на глаз он был смущен почти так же, как Женни. И кроме того, ему не удавалось избавиться от мыслей о событиях дня. Зеленоватое зеркало за спиной у Женни повторяло каждое ее движение и давало Жаку возможность видеть за живой фигуркой, которая была перед ним, изящное отражение плеч и затылка. Она почувствовала, что он разглядывает ее, и внезапно сказала, «Жак, я вот все время думаю, а хорошо ли вы меня знаете? Я очень боюсь. Уж не строите ли вы себе разных иллюзий насчет меня?» За улыбкой она старалась скрыть подлинный страх, овладевавший ею каждый раз, когда она задавала себе вопрос удастся ли мне когда-нибудь стать такой, какой он желал бы меня видеть? Не придется ли ему разочаровываться во мне? Он, в свою очередь, улыбнулся. А если я тоже спросил бы вас, хорошо ли вы меня знаете, что бы вы мне ответили? Одно мгновение она колебалась. Вероятно, ответила бы нет. Но в то же время вы думали бы, «Это не имеет значения, и вы были бы правы», — все еще с улыбкой продолжал он. В знак согласия она опустила голову. «Да», — думала она, — «это значение не имеет». «Это придет само собою». «Это у родителей могут возникать такие мысли, как та, что пришла мне в голову». «Мы должны верить в себя», — силой произнес Жак. Она не ответила. Он наблюдал за нею с некоторым беспокойством, но выражение счастья, которое совершенно преобразило ее в этот миг, было самым успокоительным ответом. Запах кипящего масла распространился в зале. А вот и наш дикобраз, шепнул Жак. Официантка в розовом корсаже принесла яичницу. «С салом!» — вскричал Жак. «Замечательно! Вы сами готовите, мудмуазель!» — Ясное дело. Поздравляю вас. Официантка соизволила улыбнуться и напустила на себя скромный вид. — О, знаете, здесь обеды простые. Приходить надо с утра. К двенадцати не найдешь ни одного свободного столика. А вечером тихо, кроме парочек. Жак весело переглянулся Женне. Он, видимо, испытывал истинное облегчение от того, что ему удалось... «Развеселить эту сумрачную физиономию!» «Да!» — сказал он, выразительно прищелкнув языком, — «вот это яичница!» Официантка, польщенная, на этот раз рассмеялась, и я прошептала она, наклонившись и словно поверяя какую-то тайну, «Работаю, ни с кем не советуясь. Пускай знатоки скажут свое мнение». Она засунула кулаки в карманы своего фартука и удалилась, шевеля бедрами. «Означает ли этот жест приветствие, выраженное в деликатной форме?» — смеясь спросил Жак. Женни, рассеянно слушая, размышляла. Эта маленькая сценка была сущим пустяком, и все же в ней обнаруживались удивительные вещи. Жак, видимо, обладал даром распространять вокруг себя атмосферу какой-то теплоты, создавать одним словом, улыбкой, своим интересом к людям температуру, в которой отлично распускались доверие и симпатия. Женни знала это лучше, чем кто-либо другой. Вот для него самые неподатливые, самые скрытные натуры, в конце концов, разрывали наложенные на них заклятия, развертывались расцветали. Ничто не удивляло ее так, как подобный дар. В противоположность Жаку, в противоположность Даниелю, она почти совсем не испытывала любопытства к другим людям. Она жила в своем личном, замкнутом мирке, заботясь прежде всего о том, чтобы сохранить в неприкосновенности окружающую ее атмосферу, Она даже нарочно старалась соблюдать некоторые расстояние между собой и ближними, чтобы с миром соприкасалась только сглаженная поверхность, которую ничто не могло бы задеть или уязвить. «Но», — сказала она себе, думая о брате, — «может быть, это любопытство, влекущее Жака к любому живому существу, имеет и обратную сторону, некоторое неумение точно определить свой выбор». «А способны вы кого-нибудь предпочесть?» — вдруг спросила она. «Способны вы привязаться к кому-нибудь больше, чем ко всем другим?» «И навсегда?» Доча же она заметила, насколько ее фраза оказалась неловкой, неясной, и покраснела. Он смотрел на нее с недоумением, пытаясь уловить ход ее мыслей, и повторял про себя заданный ему вопрос, стараясь прежде всего честно дать на него ответ. Ибо ими обоими владело почти суеверное чувство, что обмануть друг друга хоть немножко было бы кощунством по отношению к их взаимной любви. «Способен привязаться к кому-нибудь», едва не произнес он вслух, «а моя дружба с Даниэлем». Но пример был выбран неправильно, ибо эта привязанность не выдержала испытания временем. «До сих пор, может быть, и не был способен», — признался он с некоторой сухостью. «Но что из того? Разве это основание, чтобы сомневаться?» «Я и не сомневаюсь», — торопливо пролепетала она. Он был поражен ее взволнованным видом. Слишком поздно понял он, какая осторожность требовалось в обращении с такой чувствительной натурой. Он хотел сказать еще что-то, поколебался, и так как официантка принесла следующее блюдо, удовольствовался тем, что ласково улыбнулся Жене, прося прощения за свою грубость. Она наблюдала за ним. Быстрота, с которой Жак переходил от одной крайности к другой, пугала ее, словно какая-нибудь опасность, но в то же время приводила в восторг, почему Она сама не знала. Может быть, ей виделся в этом знак его силы, его превосходства. «Мой варвар», — думала она с гордой нежностью. Тень, омрачавшая ее черты, исчезла. И снова она почувствовала, что вся пронизана какой-то внутренней уверенностью в счастье, которое уже в течение двух дней повергало в смятение и обновляла все ее существо. Когда официантка вышла из зала, Жак заметил, «Как еще непрочно ваше доверие». В голосе его не было ни малейшего упрека, только сожаления, и еще раскаяние ибо он не забывал, что его поведение в прошлом могло вызвать величайшее недоверие со стороны Женни. Она тотчас же угадала, что совесть мучит его, и, желая изгнать горькие воспоминания, быстро сказала Видите ли, я так плохо подготовлена к тому, чтобы доверять. Я не помню, чтобы когда-либо знала... Она стала искать слова, и уста ее произнесли одно из выражений, слышанных от Жака. Душевный покой. Даже ребенком. Такой уж я создана. Она улыбнулась. Или во всяком случае такой я была. Затем в полголоса она прибавила, опустив глаза. Я еще никому в этом не признавалась И, бросив предварительно беглый взгляд в сторону кухонной двери, она непроизвольным жестом протянула Жаку через стол обе руки свои тонкие, теплые, дрожащие ручки. Она чувствовала, что полностью принадлежит ему, и ей хотелось отдаться еще полнее, исчезнуть, раствориться в нем без остатка. Он прошептал, «Я был, как вы, одинок, всегда одинок» и никогда не знал покоя. Это мне знакомо, сказала она, ласково отнимая свои руки. То мне казалось, что я выше других, и гордость опьяняла меня. То чувствовал себя глупым, невежественным, уродом, и меня грызло чувство унижения. Совсем как я. От всего отчужденный, как я. Словно замурованный в своих странностях, я тоже и без всякой надежды выйти из этого круга, стать похожей на других. А если порою я не окончательно отчаивался в самом себе, продолжал он во внезапном порыве благодарности, знаете, кому я этим обязан? Одну секунду она испытывала безумную надежду, что он скажет вам, но он сказал Даниэлю. Наша дружба была прежде всего обменом признаниями. Меня спасли привязанность и доверие Даниэля. Как я прошептала она совсем как я. У меня не было друзей кроме Даниэля.